Глава пятая. Феечка молодец, конечно. Никак не показала, что ей тачка пришла с ней по вкусу. Чуть-чуть прикусила губку, и все. Милана, ты что, серьезно планируешь ехать на этом Тарантасе? У ее сестрички прорезались нотки истерики. Девочка с характером тоже, но явно потерялась в новых реалиях. Глянула с надеждой на стильного хмыря в поисках поддержки. Нормальный Тарантас. Он же на колесах, ездит, наверное, точно так же, как и все. Феечка не сдавалась. «На, подержи, угостишь потом кого-нибудь». Милана сказала, что пива не будет, а в облах без пива – это издевательство. Стиляга офигел от этого подката, поэтому взял сверток без споров. Феечка ускорилась, нужно было догонять, чтобы галантно открыть ей дверь. «А она как, вообще сама двигается?» Новаяявленная невеста сейчас была полностью на моей стороне, и это оказалось так приятно командовать красотульей и видеть, как она подчиняется, даже круче, чем спорить с ней и делать нервы. Дверь пришлось чуток поддёргать, чтобы послушалась, но я всё-водобился. Закрыл тоже не с первого раза, с грохотом, от которого взлетела стая ворон. "Обижаешь, милая. Разве я могу тебя вести на неподвижном транспорте?" «Мила, выходи, я не отпущу тебя никуда с этим подозрительным мужчиной!» Стефания уже стояла рядом и безуспешно дергала за ручку с задней двери. «Ну, садись тогда, поехали с нами, какие проблемы?» Вспомнил, что порой бывают джентльменом. Галантно помог будущей родне справиться с железом. «Падай, пока обратно не захлопнулась!» Стефания беспомощно огляделась на Юрия. Тот решительно шагнул к нам. Можно понять чувака, за феечку нужно бороться. Вот он и рванул следом. Ты тоже кидай кости, все поместимся. У меня велосипед просторнее, не говоря уже о мотоцикле. Хлыщ сомнением смотрел на заднее сиденье, примерялся, наверное, влезет со своим ростом или придется высовывать голову из окна. Да брось, я сюда девять человек запихивал, и нормально. И тридцать мешков картохи шикарно входят. Ему как-то не понравилось сравнение с мешками. Он зачем-то ещё ногой по колёсам постучал. "Не, если у тебя там с костями проблемы или с позвоночником, ты скажи сразу. Я могу багажник открыть, там просторно", гримаса Феечкина вожажора стоила дорогого. И однозначно набирал баллы у Мивана на глазах. Ещё чуть-чуть, и парень оставил бы нас в покое. Надо было добивать, чтобы не мешал моим далеко идущим планам. Юра, ну ты садишься, нет? Уже полчаса потеряли, а я обещала Тихону вернуться вовремя. Он же в 9 часов приедет и сам меня заберёт. Стефания всё испортила, предала ускорение парню. Тот с трудом, ну, забрался внутрь. Не грех тебе, старичок. Сейчас по дороге потрясёшься чуток. Сиденье примнётся под твою задницу и станет попроще. Ласточка завелась с полоборота, а я еще стебался над отцом, который зачем-то чинил, красил и вечно смазывал этот раритет. «А она точно сможет ехать, Иван?» Глаза феечки потемнели, налились густой изумрудной зеленью. Испугалась, что ли? «Да не очкуй, нас много, мужские руки тоже есть. Если встанет, толкнем. Ты когда-нибудь толкала машину, чтобы завести?» «Я вообще на таких никогда не ездила». Ну вот, наслаждайся непередаваемое ощущение. Вот, чтобы ты на травае поехал. Чувак сзади никак не хотел засткнуться. Я его и так уже сделал, но он ещё не понял, кажется. Ты можешь там поесть и попить, пока подкрепись. Вдруг ещё понадобится силы. Мила, ты уверена, что правильно выбрала себе друга? Юрий не считал, что лучше есть чем говорить. Никак не хотел успокоиться. «А ты ей кто, любезная, чтобы такие вопросы спрашивать? Да еще при будущем, мужа. Сейчас психану и высажу тебя в ближайшее подворотнее». «Мил, он тебя шантажирует чем-нибудь, да опять? С кем ты связалась, сестренка?» Юрик на секунду заткнулся. Я въехал прямо в середину огромной лужи, и из теляги явно не хотелось с нее выпадать. А я бы выкинул его с радостью. Зато Стефания почему-то ожила, занервничала, задёргалась. "Стефа, я выбрала его сама, это мужчина, с которым я хочу связать жизнь". По груди растеклось что-то тёплое и сладкое. И плевать, что она врала. Слышать такое приятно до чёртиков. Рука сама собой потянулась к пальцам красоточки. Я погладил её ладошку, взял, положил себе на колено. Все затихли. А тишь она такая. Кто-то помер или что? В зеркало заднего вида можно было прекрасно рассмотреть, оба пассажира пялятся на наши сцепленные руки. Включи музыку, пожалуйста. Феечка пальчиками пошевелила, устраивала ладошку удобнее. Отнимать не стало. Ох, как она умеет делать приятно-то, ничего по факту не делая. А давай мы лучше высадим этих друзей, и нам сразу станет хорошо в тишине. «Не перегибай палку, Ванечка!» «Слышь, Ванечка, а ты куда нас везешь-то?» У Юрика опять прорезался голос. «А ты же, устрый чувак, быстро соображаешь. Еще пять минут, и мы бы уже выехали за пределы города. Высаживать попутчиков пришлось бы в лесу. Мужик, остановись, тебе же хуже будет!» «Уже боюсь. Хочешь, тебя за руль пущу!» ржал бы, глядя, как он с непривычкой будет искать сцепление на моей девятке. Сам-то не с первого раза его ловлю. Всё, хватит пошутили достаточно. Тормози на обочине и высаживай нас. Хорошо? Я сегодня добрый. Всё по желанию истеричек вы просили, я выполняю. На месте Юрасика я бы за такие слова надавал оппоненту по роже. У него зубы скрипнули, наверное, подумал о том же самом. Ну уже начал дёргать ручку двери, чтобы выпрыгнуть из тачки. «Иван, это мои друзья родные. Не смей их здесь оставлять». Феечка встала на дыбы, даже руку начала выдирать. «Милая, они мешают нам быть вместе и предаваться любви. Нужно избавиться от посторонних». Снова поймал ее пальчики, приложился к ним губами. Даже глаза прикрыл от удовольствия. Настоящего, непритворного. Теплая, нежная кожа будоражила. Фантазии ожили и понеслись куда-то вскачь. «Верни их на место. Пускай на нормальной машине добираются, куда хотели». «Как скажешь, милая, как скажешь». Первый раунд остался за нами. Юрий и Стефания вышли у клиники, не оказав сопротивления. Сестра попыталась что-то еще сказать Милане, но та лишь отмахнулась, напомнив, что она девочка взрослая и сама решит, как поступать. «Ну как? Я отработала, Ванс?» Можно было чуток расслабиться, но не забывать, что наедине с Миланой тоже надо ухо держать в остро. Да, если бы санитарам платили премии, я бы тебе даже её начислила, но обойдёшься. А двигатели опять гудят. Тачка, слушала, всё идеально, всё как я планировала, только задержка примерно на час. Высади меня на ближайшей остановке, дальше я доберусь сама. Нет уж, дорогая, у нас свидание, едем дальше. Я его себе не так представляла. Печка буркнула что-то себе под нос и отвернулась. Мне нравится уже то, что ты о свидании думала. Значит, идём с тобой в нужном направлении, милая. Тебе послышалось? Не прокатит. У меня отличный слух. Ты семечек не принёс, без них даже речи быть не может. Высаживай меня и катись подальше. Что ж ты сразу не предупредила о своих гастрономических изысках? Я же девочка, я не должна никого ни о чём предупреждать. Милый носик задрался куда-то очень высоко, и хитрый искрив в глазках. Дай-ка подумаю. Заговаривал ей зубы о сам ввёз туда, куда мне нужно, и откуда она просто так не сможет сбежать. А я должен читать твои мысли и предугадывать желания? Правильно? Да всё верно, иначе плохо же них из тебя. Что ж, придётся постараться. Давай. Но за мои старания ты должна будешь премии и бонусы, поняла? Мы так не договаривались. Судя по голосу, она уже устала спорить и пререкаться, но продолжала сопротивляться. Конечно, я должен только отгонять твоих ухажёров. С одним вроде справился. Очень сомневаюсь. Он ещё вернётся и не раз. В общем, по твоё желание речи не шло. Я торжествующе поднял палец, но я-то годал, прикинь? Краем глазу увидел, как феечка сжала губы, сморщила нос, нахмурилась и недоверчиво покосилась на меня. «Ты о чем?» «А вот» – жестом фокусника вытащил из кармана пакет с семечками подсолнуха, взял их в том же ларьке, что и в облу с пивом. «Хороший ларек, почему я раньше его не замечал?» «Да ну нафиг!» Короткий, изумленный вздох. Она приняла пакет, но очень неуверенными руками. «Что, твое любимое? Угадал, да?» «Ненавижу семечки, особенно шелуху от них, ее же невозможно вычистить ниоткуда». Ее аж подбросила на месте от возмущения. «Какая темпераментная феечка, все же просто прелесть и красота!» «Хоть тормози на обочине и проверяй, как далеко еще может зайти ее темперамент. Давно уже, кстати, не целовал-то ее, не жамкал за все округлости». «Давай обратно», — выдернул пакетик из цепких пальчиков, забросила назад. Такой вариант себя устроит? Жестом фокусника вытащила из кармана другой пакет, уже очищенных. Милана фыркнула, дёрнула ноздрями, поджала губки. А нормально едой меня накормить не входит в планы, только в вот эту эту дрянь можешь подсовыть невести. Входит? Да, отлично. Она сама подвела меня к нужной теме. Всё идёт так, как надо. Боюсь даже представить, с чем конкретно. А ты представь, обещаю деликатесы. Сухарики со вкусом краба и икры? Наверное, обижаешь, милая, обижаешь. Ну ладно, со вкусом лобстеров и какой-нибудь коктейль со вкусом шампанского. Решил пошаковать, да? Мясо, рыба, овощи. Что из этого предпочитаешь? Где ты их возьмёшь-то посреди леса? Феечка наконец-то соизволила отвести от меня насмешливый взгляд и осмотреться. Её голос дрогнул. Леса. Как мы сюда попали? Куда ты меня везёшь? Эй, поздравляю. Пять за внимательность. Её растерянность и злость лишь подняли мне настроение. Попалась птичка в сети, никуда теперь не сбежит. Никуда не денется, пока я не позволю. Ты с ума сошёл? Что это за шутки, Иван? Уже совсем не смешно, и здесь нет никого, чтобы меня спасать. «Ну, я же должен тебя накормить по-человечески». «Должен», — кивнул сам себе. От Милана этого не дождался бы в таких условиях. «Я не одета для прогулок по лесу. Здесь еще холодно и сыро, и мяса взять негде. А от семечек и воблы может случиться заворот кишок и аппендицит». «Не очкуй, милашка. Успокойся. Счастье будет нормас. Только чутка погоди». Родная деревушка отца пряталась за поворотом, всего-то и надо было проехать парочку километров. План был идеально гениальным, шикарный просто план. Один лишь минус в нем застрял, совсем маленький и незаметный. Я забыл, что здесь дороги чистят по нечетным дням недели, а мы приперлись в четверг в самые сугробы. Ласточка с разбегу влетела в гору плотного снега. выркнуло пару раз и встала намертво. Дальше её носилось и таранит нас, сплошной идиотизм и издевательство над здравым смыслом. Всё, приехали, вылезай. С бредью. Ну теперь-то она права была, конечно. Я бы и сам не обрадовался такой идее. Ты хочешь здесь ночевать в машине и лопать сырое мясо и рыбу? А там в снегу они станут вдруг жареными. Она вцепилась пальчиками в приборную панель, всем видом показывала, никуда не тронется больше, ни на шаг. Милон, ты хочешь здесь замёрзнуть или лучше согреешься, отдохнёшь, поужинаешь нормально? У меня короткие сапожки, я утону здесь и ни за что не смогу вылезти, понимаешь? Вези меня обратно, я тебе деньги отдам сразу за месяц, и ты можешь больше ничего не делать. Вот, как заговорила. Надо же. А если я не хочу денег, что предложишь? Да что угодно, только верни меня в город, я хочу домой. Нет, Милан, не получится. Домой отвезу тебя только завтра. Значит, понесёшь меня на руках, и я не полезу туда. Надо ей отдать должное. Быстро переключилась по ситуации, решила взять меня на понт. Правда, не тем способом. И Феечка просто не в курсе еще была, что брать меня на пункт бессмысленно. Хорошо, носить тебя на руках я готов сколько угодно. Вылезай, забирайся мне на спину. Пауза, длинная, мучительная такая. Да ну тебя нафиг, еще вместе в снег свалимся. Ты ж моя умничка. Посиди здесь немного, и я схожу за валенками. Переобуешься и спокойненько дотопаешь. Эй, ты куда? Да. Слышит мне доносились вопли и проклятия. Я боюсь оставаться здесь одна. Вернулся. Я машину не глушу, чтобы ты не замёрзла. Не скучай. Если хочешь, включи музыку. Магнитола рабочая. Достала из багажника продукты и посвистал. Главное, чтобы феечка не психанула и не сбежала куда-нибудь. Искать её в темноте так себе радость.